Голова десятая. Т-0 пространство. Планета Аргуса. Город Фрей. Ну, Ола, ты? Та самая? Сколько лет, сколько зим? Каких бы механоидов я не встречал, большинство из них придерживалось гуманоидной формы. Были, конечно, исключения вроде вектора, Но механик и сам объяснял, что более сложные модели вызывают рассинхрон с сознанием. И надо обладать недюжинной выдержкой, чтобы освоиться в теле, отличающемся от твоего собственного человеческого. Поэтому нельзя было так просто взять и сходу управлять каким-нибудь механоидом-псом или механоидом-пауком, что, впрочем, не отметало саму такую возможность. Этот же гигант переплюнул всех и по высоте, и по ширине, и по количеству конечностей. Да даже головы. И то и было аж три штуки. Каждая имела свою форму. Центральная была округлая человекоподобная. Правая представляла собой механическую змею, оканчивающуюся заострением. В общем, чем-то напоминала шею голову гуся, только с четырьмя глазами-камерами разного размера. Третья большая, прямоугольная с треугольным глазом. Рук я насчитал шесть. Каждый из них имела разные аугментации. Например, одна предназначалась для сварки и имела несколько лазерных насадок. Другая заканчивалась цилиндром, из которого в данный момент выглядывали щипцы. Но я не сомневался, что присадки умели сменяться. Туловище больше всего походило на человеческое, но из него вырастало четыре мощных ноги, присущих скорее шагоходом, нежели механоидам. «Не думал, что когда-нибудь вновь повстречаю тебя». Механик приблизился. и по-дружески приобнял Нолу. «Жизнь непредсказуема, ты же знаешь, Хоф, К тому же и повод появился, мои зразы сломались». «Зразы? Те самые мои родненькие? Показывай! Это кого-то ими микромсалы, восьмой тир, не меньше». «Не я одна, а на пару вот с этим парнишкой». Взгляды глаз камеры гиганта устремились на меня. Игольчатая голова змея стремительно вытянулась, приближаясь. «Ого, да это же старые модели! Сколько лет таких не видел! Удивительно, что он еще двигается!» Судя по всему, к Хоффману обращались исключительно высокоуровневые мехи, и с восставшими дел он не вел. Логично, у них просто бы не нашлось таких сумм. «Его нужно починить, за мой счет», — натужно проговорил Фредерик. «И материал заменить на синий Карбион, добавила Нола. Хорошо, на синий Карбион, едва ли не плюясь ядом, подтвердил фаворит. Голова Кера Хофмана змейка отползла в сторону Фредерика. «Достала же тебе, мальчик, конкретно тебя так и херен подплавило. Печать в плавельню. Заново придешь через полгода. Полгода? У меня нет столько времени. Королевская охота через четыре месяца. Тогда добудь мне все компоненты за неделю, чтобы я нашел тебе окно в производстве. Твой умотзборщик не сомневаюсь, справится. Все за работу, счет я тебе выставлю. Резкий тон внезапно поменялся на мягкий и дружелюбный. Идем, дорогая, мы так давно не общались. Фредерик злобно топнул ногой, развернулся и направился к Айракару. Я же последовал за нолой. Вскоре я уже лежал в ремонтном кресле, надо мной кружил Кера Хофмана. Он мастерски умудрялся совмещать работу своих конечностей и манипуляторов робота щупа, коих было. не меньше двадцати. Параллельно работе Хоффман успевал общаться с Нолой. Поначалу тем их разговора я не понимала, Потом стал слушать внимательней. «Так значит, ты решила вернуться, потому что где-то здесь, в теле старого типа бегает твоя внучка, сбежавшая из дома? Интересное решение. Почему бы просто не бросить все на самотек? Она же не маленькая, за 20 поди уже». «Ее родители такого же мнения. Это хорошо, что мой про нее не знает». Он бы сразу дал жару и всех по струнке выстроил. Я же считаю, что тратить ее потенциал на такое, мягко говоря, не очень. В конце концов, моя единственная внучка достойна большего. Это ты так считаешь, а у нее свои мысли, мечты и желания. Оставь ее в покое, пусть живет себе. Себе вспомни, а, молодая Паргуси прыгала, как горнокоза в горах четырех вершин. Ах, если бы все было так просто. Ты не знаешь ее характера, старик, боюсь, когда ее отвергнут. Бедная девочка может на себя и руки наложить. Ты же знаешь нашу породу. Мы любим до безумие и так же сильно ненавидим». Тяжело вздохнула Нола. Вот это слышал впервые. Нола редко рассказывала о семье, и уж тем более о внучке. Если это не история, зачем-то придуманная для Хоффмана, то надо будет узнать подробности. Хотя теперь это объясняет, почему столь сильный механоид решил перемыкнуть к нам, а не двинуть дальше с имперским корпусом. «Понимаю». сказал после паузы механик. «Ну, хм, рад, что ты вернулась. А тебе спасибо, что поддержал моего меха». «Да полно. У меня таких больше тысячи. Проще простого собрать его с водильной ангар да периодически снабжать эссенцией». Пришлось вмешаться в их занимательный разговор. «А что значит снабжать эссенцией?» «Если пилот бросает своего механоида более чем на год по нашему времени, происходит деградация ядра Уруса». Чтобы этого избежать, приходится напитывать его эссенцию соответствующего уровня и плотности. Денула это красная эссенция. Тогда не падает уровень, не пропадает способности, и механоид может продержаться столетиями. Если этого не делать, как в случае с механоидами из вашего проекта, ядро деградируют, Пропадают полученные способности, оно забывает ментальное состояние своего прежнего владельца. Более того, его оно уже не примет. Зато в него можно поместить новое сознание, подходящее по критериям, как в случае с восставшими. Что касается качества ядра в таком случае, исследования не проводились, но по статистике число получаемых способностей, прям хороших способностей, снижается процентов на 20». Механик, до того отсоединявший мои конечности, приступил ко вскрытию корпуса. Пару секунд, и все мои внутренности видны. «Ого, вот это заросли!» Как систему тебя вообще в такое ядро пустила? Тебя ж в любой момент должно выкинуть из тела. Что? Удивился я. Нола подошла и тоже заглянула в мой корпус. Откуда-то из-за угла мастерской ко мне подлетел дрон и начал сканирование. Слияние пятьдесят процентов. О, как. Извиняюсь, не сразу понял. Тогда порядок. Уникальный случай. Уникальный. Жиль только ядро слабенькое. И ткани странная. Что-то между Рой, Макари, Корзу или Уробороса. «Они опасны?» – поинтересовалась Нола. «Судя по мету состава сканера, не особо. Иначе, как я уже сказал, его бы давно выкинуло из тела. Тем более не стоит ни одной надстройки ограничителя. Сердце роя спокойно перемещается по корпусу, распространяет свои росточки». «У гибридов такое бывает», – припоминающе сказала Нола. «Особенно, когда сердце и ядро срастаются в симбиозе». «В данном случае редкость не это. «Любопытно, что все активные способности тут родом и сердце, как у мистиков, то есть питаются от мистической энергии, имеют долгую перезарядку. Слабое ядро не способно накопить огромное количество мистической энергии». «Вот и ответ, Кэп, почему новый щит так мало работал. Мистики не хватает», — пояснила Нола. «Единственная способность его ядра Оруса — обнаружение. И то, не вижу пси-данных на молекулярном уровне. Слишком повреждено ядро». С другой стороны, процент чистого ядра в три раза выше, чем у современных моделей. Хоть и вообще ядра по 5 миллиметров. А это за счет старой модели 3,5 сантиметра. А можно простыми словами, вмешался я. Что мне дадут эти надстройки? То, что ограничит рост сердца, понятно. А что дадут мне, моим способностям? Обычно настройки управляют эволюцией сердец, задают направление способностям. Но надстройка может очень сильно обрезать потенциал сердца, И даже лишить части способностей, будущих я имею в виду. Я инженер, а не ксенолог, поэтому результаты не предскажу. Тогда лучше не ставить. Возможность потерять столь полезные способности пугала. Может, да, а может и нет. Эволюция Рой бессердечная штука. Возьмет и поменяет способности в самый критичный момент. Ну до да чего я тебя пугаю? У тебя, по идее, выбора нет, раз в этого меха засунули. Так что живи с тем, что есть. И мой совет... Сходи к хорошему ксенологу. А теперь лежи и не дергайся. Сейчас будем плату менять вместе со всеми твоими зарослями. Мер померок, я остался наедине с интерфейсом системы Немезис. Стал вспоминать сегодняшнее события. этот странный бой с королевой. Как мне объяснила Нола, Алисера не боевая королева. В нее не заложено кого-то побеждать. Она действует по коллективной директиве Роя, подобно роботу. Такие особи могут игнорировать атаки. Если тени наносят им вреда, или скрываться, что Алисерой делала все предыдущие разы. А тут она как с катушек слетела. С порталом понятно, пыталась перетащить их шаманила шаманилась энергии все дела. Даже не буду удивляться, как и зачем, приму как данность. Но ее попытки забрать меня были, мягко говоря, безумными даже для нее. Она словно надеялась успеть сделать нечто до того, как фавориты ее разнесут. В связи с этим, а также сказанным Хоффманом, мое сердце Роя меня пугало, но и завораживало одновременно. Настолько ценное, что аж сама королева вожелала им заняться. Настолько сложное, что срослось с ядром и нещадно тормозит его развитие, но вместе с тем дает мне неплохие способности. Механик прав, выбора у меня не было и нет. А значит и дальше мне бродить, потынуль пространству с ним. Затем в голову ударили воспоминания о Мике-6. Я до сих пор надеялся, что он найдет способ связаться из Империи. Но зачем? Мы с ним договаривались, что он будет снабжать нас данными о ситуации с Джои, выделить там на Нарисау как минимум одного механоида-взломщика с навыками хакинга, способного провести нас по закрытым территориям. И еще много-много всего другого. Что из этого он сможет сделать из Империи? Да ничего. Он даже не вправе поставляться. Канал связи читает призрачная стража». Любой намёк на незаконную операцию ставит под удары сразу всех, а законно... Законно только Джои может отказаться от посещения этих уродов. А она слишком горит своими проектами и, похоже, не до конца соображает, во что ввязывается. Такое бывает даже с очень умными людьми, слишком увлеченными делом своей жизни. Затем я еще немного побродил по интерфейсу и решил расслабиться, включил плейлист, а потом прилетело системное сообщение. Получено сообщение от Джина. «Привет, Экилс, я еле тебя нашла. Пришлось через шип тебя пробивать. Ты где пропадаешь? Мы всю группу собрали, только ты остался. У нас задание вообще-то». Я некоторое время смотрел на сообщение и не понимал, что делать. О своей группе из Империи я просто забыл, ну или отбросил эту информацию за ненадобностью. Все слишком завертелось, навалилось. Если честно, отряд мне нафиг не сдался. Юм и Нола были незаменимы, других мне не надо. Что примечательно, Джина нашла меня не через прямые сообщения системы, а через шип, сетевой центр, связывающий данные т пространства и империи. Видимо, для восставших там были вспомогательные элементы, чтобы могли находить друг друга и потерявшихся по именам и индивидуальным номерам, а не позывным мехов. В итоге ответил после пары песен. «Привет, сейчас во Фрей, у меня все нормально. Надобности в отряде у меня нет, а задание не обязательное. На удивление, следующее сообщение пришло меньше, чем через минуту. «В смысле нет надобности? В смысле не обязательно? Она града за него? Нам репутация нужна, к тому же такие правила. Мы тоже во Фрей. Сможешь подойти сюда?» Во вложении были координаты ремонтного центра, находящегося в другой части города. «Не раньше, чем через несколько часов. Я тут слегка разобрана». «Не поверишь, но мы тоже на ремонте». Стычка выдалась жаркая. Тогда будем ждать тебя тут. Эта неожиданная встреча не то чтобы путала все планы, но как-то не входила в мой распорядок. Впрочем, если вспомнить, встреча с Альсерой в испорядок тоже не входила. И сразу как-то наплыли мысли о Дженне, как из прошлой жизни. Я мог бы сказать, что она мне нравилась, но как будто что-то во мне изменилось, перегорело. От старой жизни в корпусе хотелось откреститься. А отряд был тому напоминанием. «Ладно, решу по ходу дела. Возможно, пополнение команды не такая уж и проблема. Не захотят работать на меня, пошлю их своей дорогой, но по чужую дудку плясать не буду». И еще где носит Юма?» Отправил этот вопрос ему сообщением. «Я в одном из ремонтных цехов на заводе, недалеко от тебя. Из-за того, что я очнулся позже, чем ты, меня на аудиенцию не позвали». «Хорошо, хоть он на территории завода». Я выдохнул и отключился. отремонтируется и будет нормально. С такими мыслями я расслабился, хотя сложно расслабиться, когда у тебя и тела-то нет. Выкинул из головы лишние мысли и просто слушал музыку подмерный звук бьющегося сердца Роя. Забавно было наблюдать за проекцией, когда меня подключали. Из черных тонов она сразу окрасилась в синий. Ого! А вот не замечал, что цвет проекции носит цвет материала, из которого состоит мех. Визоры включились через пару минут, когда прошла диагностика. «Как ощущения от обновления, капитан?» С хитрингой поинтересовалась Нола. Я сначала не понял ее вопроса, пока не встал с кресла. Через полный ремонт я уже проходил в Сложно было описать чувство от обладания новым телом. Но сейчас было лучше во всем. Если для этого на задворках сознания я всегда чувствовал себя человеком в оболочке робота, угловатым и неповоротливым, то сейчас я был собой. Еще одна особенностью, бросившейся в глаза, стала четкость изображения. До этого я видел своим зрением, а сейчас как будто мне его прокачали настолько, что я мог концентрироваться на отдельных деталях, и те становились видны лучше, как под приближением. Фокусировка близко-далеко стала настолько естественной, и при этом увеличился охват зрения. «Странные», — ответил я, — «вроде все тоже, но...» «Стало более естественно, что ли, и лучше?» «Звуки тоже стали лучше, как будто раньше у меня были дешевые наушники, а теперь дали супердорогие, и разница оказалась ощутимой». «Вот она, разница между бюджетной версией механоида, сделанного на имперских фабриках, и индивидуальный заказ у мастера», пояснила Нола. «Я понял, о чем она говорила. Если средства будут позволять, теперь ремонтироваться буду только здесь». Кер Хофман направил ко мне дрона с зеркалом. Это круто! Искренне сказал я. Я искренне считал, что Фредерик номер один по красоте механоида, а сейчас казалось, что я его переплюнул. Механоид в зеркале походил совсем не на робота, а на человека в суперэкзокостюме из моей любимой игры. Овальная голова с круглыми глазами, с закрытыми матово черными стеклами. В остальном же голова была монолитна. Корпусы руки были чистым произведением искусства. сложные плавные формы с перепадами, выступами. Плечи укреплены дополнительными пластинами. Нижняя часть рук больше походила на обтянутые спецтканью мышцы. Что характерно, рисунок был прямо как и печать Фаридорика, состоящий из шестиугольников. На торосе выделялись черные кубики пресса, ну или скорее некий аналог. Ноги выглядели на фоне рук чуть менее броскими, однако на внутренних поверхностях бедер находились выступы и углубления. «Обалдеть! Это я?» Я повернулся спиной. Голова прокрутилась на 180 градусов. Я сумел рассмотреть на спине характерные выступы двигателей, новых двигателей. Быстрая проверка показала, что у меня имелась имени лебедка и вылезающие на ребре зубцы, которые позволят в случае чего цепляться за деревья и землю, чтобы не только не упасть, но и карабкаться выше. а еще ими удобно обрезать трос лебедки и другие мелочи. но ну, не Арчер же использовать. «Корпус монолитный только с виду», — сказал Хофман. «На деле он состоит из множества наложенных друг на друга пластин. Доступ к ядру Орус открывается посредством выдвижения пластин на прессе. Все автоматизировано. Вливать нейрожидкость можно через разъемы в ногах, на правом боку и в шее. Также я поставил механизм очистки от ткани Роя. Вдруг что? Вот тут...» Механик указал на левое плечо. «Находится сканер. Хороший сканер. В связке с матсборщиками может подметить множество редких пород и материалов. В боевых условиях он хорош скоростью обновления мини карты и сигнатур роя. По крайней мере, до шестого тира, а выше ты вряд ли встретишь на этой планете. На сам корпус нанесено антикислотное покрытие. Ну и да, в ногах я обновил тебе модулятор легкоступов. Полярность варус, самая распространенная». сочетающийся с семью из десяти остальными полярностями. Запитываются как от бистической энергии, продающейся в батарейках в любом магазине, то есть автономно, так и от энергии эфира, производимой твоим ядром Оруса. Так что ходить ты теперь сможешь еще тише. Можешь даже по воде попробовать походить, на какое-то время хватит. А вот по лаве не советую, твой мех не предназначен для действий в агрессивных зонах с высокой температурой. Но и энергия чека тебе поставил приличную. — А нет, тут кусок отрыжки тонуло, который в тебе был. Собственно, на этом все. — Невероятно. Спасибо огромное. — Спасибо скажешь Фредерику и Ноли. Повезло тебе с компоненткой, ничего не скажешь. — Пустое, — Махнул рукой Нола. Я заметил, что заразы висят у нее на поясе. И когда только починить успели. — Оружие уж придется раскошелиться и купить. Только не здесь. Здешние цены тебе не по карману. «Окей. Кстати, об оружии. Керр Хоффман, не могли бы вы посмотреть один клинок? Я нашел его на болотах Пантанала, и он меня уже не раз выручал», — решился я. «Ты про свой Арчер, да?» «Да. Может, вы слышали о свободном поиске корабля китонавтов, упавшим несколько недель назад туда?» Механик взял Арчера конечностью с нормальной кистью и внимательно его осмотрел. «А что ты хочешь от меня услышать? Ну да, великолепная работа, фирменная». Я такое даже закрытыми глазами узнаю. Тебе повезло и не повезло одновременно, парень, создатель этого замечательного устройства, мой давний друг. К сожалению, несколько десятков лет назад Ксандер умер. Гениальный был человек, да. Признаюсь, без ложной скромности, куда более рукастый, чем я». «Да уж вряд ли», — скептично сказала Нола. «Ксандер некогда смог зачистить Браксис и нарисал, вывел формулу катализатора Роста и поставил его в производство». Сделал систему планетарной защиты так, что даже корабли-рой ее обходят стороной. А фаворитам придется постараться, чтобы ее пробить. Не говоря уже о поглощающих камнях. Только благодаря им на Браксисе можно проводить королевскую охоту и не бояться появлений ни королев, ни преторов. Реле, собирающий мистическую энергию в баки с эссенцией. До половины открытия начальных годов колонизации принадлежит ему. А я всего лишь инженер. В создании механоидов я его превзошел. Но только я работаю уже с готовыми материалами, а он создавал их с нуля. Эх, жаль было его потерять. Да, Александр был удивительным человеком. Жаль его, сестра-близнец, не блистала такой же гениальностью, кивнула в подтверждение Нола. Эх, ладно, парень, держи обратно. Увы, итоге питающих кристаллов я тебе дать не могу. Да, можно было бы взять и изучить их, но кристаллы уже повреждены роем, а на исследование работы Ксандры надо тратить минимум полгода. «Аналогично по характеристикам оружия я тебе не выдам. может и не вышел. Так что пользуйся на здоровье. А как перестанет работать, можешь продать мне. За ценой не постою. На этом все. Время твое вышло. Оставь нас наедине с новой. Нам стоит о многом поговорить. Выход здесь. Только не выходи за пределы желтых линий. Второй и третий этаж свободен для перемещения». Таким образом меня выставили за дверь. Я почесал голову, подумал... Было одно дело, которое хотелось бы завершить как можно быстрее. Алексей нашел на открытой террасе третьего этажа. Механой тоже уже подчинился, вернулся в свой эталонный вид. Фаворит стоял, глядя на парящий остров, над которым, как мохи, копошились ремонтные дроны. В его позе сквозило спокойствие и умиротворение. «Капитан!» Он приветливо помахал хвостом. «Надумал все-таки присоединиться ко мне?» «А ты часом не собрался быть на Луну?» Собрался. Грула на душе скребут. Вся эта ситуация с Роем. У Бога, а я беселина. Смешно, да. Механоид и саранга беселен перед мерзостью человеческих шалостей и интриг. Ты человек? Я воин. 50 лет борьбы против твари Роя. Сплавленный кусок металла и мяса. С Роем всегда было понятно. Видишь тварь, убиваешь твари. А с людьми. Обида, зависть, гордыня, человеческие пороки, которые разрушают нашу цивилизацию сильнее любого роя. Это жалоба? Констатация факта, но за близких мне людей я готов расшибиться в лепешку. Пусть ради этого даже придется спасать все человечество. Таков вот я. Так собери их на корабле и обезопась. Пожалуй, плечами. Так я же всех не знаю. Вот тебя до недавнего времени тоже не знал. А ты оказался толковым, подающим надежды. Обобрал меня, как липку, но деньги — дело наживное. Отношение — другое дело. — Мы же не в отношениях. — Микель мой родной брат. Монстр почесал подбородок, практически по-человечески. От этой новости я выпал в осадок. — Не похоже ни разу. — Ты просто нас не видел. Я старший, и мне сейчас 33 года. В культерьме механоида с 20 лет. Отец дал добро, но я и полез. Угробил первого своего механоида по нелепой случайности. Топливо закончилось в самый неподходящий момент, и я рухнул в вулкан. Хорошо, где экстренно прервался я с ядром. Второго механоида потерял, едва вылез из стартового бокса. Авария все залила. Ты не поверишь чем. Лавой? Именно, отец меня высмеивал. Но я благодарен ему. Что, несмотря на все сложности, он заплатил за мою реабилитацию и настоял, чтобы я попробовал в третий раз. За реабилитацию? Первый перенос сознания самый легкий. Дальше начинаются осложнения из-за того, что ядро Оруса в твоей груди развивается. Меняешься ты, меняется оно. Становится сложнее найти новое тело и новое ядро. Третий перенос был жуткий, самый болезненный. И именно тогда я отказался раскачивать ядро Оруса. И схватил первое попавшееся сердце твари. И это при всей моей ненависти к тварям Роя. И знаешь, сложилось. Уже спустя полгода я влюбился в этот мир. И понял, что если потеряю механоида, четвертого раза не будет. Поэтому вложил все силы в выживание. Правда, появились и свои сложности. Сердце вырывается из-под контроля. И пытается сожрать ядро Оруса. Но надеюсь, к тому времени я уже буду примерным семьянином где-нибудь во Фрейе. Не боишься, что твое сердце найдет тебя в теле человека. Фигурально смысле мысль интересная. Ведь связь между мной и сердцем сильна. Поэтому, если я решу, что с меня хватит, мой механоид будет уничтожен. Такова судьба всех мистиков. Мы замолчали, и каждый думал о своем: Я могу тебе доверять? Нет. Эликс повернулся ко мне и расплылся в клыкастой ухмылке. «Ты такой простой, капитан. Запомни одну вещь. Никакого доверия этим кускам железа. Здесь мы одни, но над всеми висит меч императора. И при случае твой лучший друг превратится в заклятого врага. Жизнь между мирами нас меняет, и порой очень сильно». Его слова были искренними. От этого я еще больше убедился в своем решении. «Нравится тебе это или нет, но ты должен знать». Несколько недель назад мы с Юмом выяснили, что рой на планету занесли искусственно. До или во время Левиафана. Рукотворно. «Когда конкретно?» – чуть ли не прорычал Эликс, приблизившийся настолько, что едва не слез меня своей головой. «Семь месяцев назад мы наткнулись на контейнеры кетонафта, в которых находились мертвые кладки мимикридов и червей. Их срок был больше, чем от момента вторжения Левиафана». «Продолжай». Мы взяли контейнеры в пространственные карманы и образцы Земли рядом с ними. Если сделать грамотный молекулярный анализ, мои слова, уверен, подтвердятся уже с научной точки зрения. То есть просто подтвердятся? Нет никакой научной точки зрения. Наука – это и есть действительность. Но продолжай. Как поняли? Чей забысел? Кто еще знает? Как нашли? Разбросанные по труднодоступным местам Аргусы, контейнеры теряли щиты-перегородки. И сидящие в них твари бежали формировать ули, но вместе, которые нашли мы, твари не выжили, или не стали делать ули, ушли к другим. Поэтому контейнеры сохранились. Мы поделились данными с Джою Саммерхольд, но пришли к выводу, что это не просто чья-то глупая ошибка или недосмотр. Кто-то весьма определенно преследовал цель незаметно заселить планету Ксилусами. Монстр размял шею, отчего послышался хруст суставов. «Ты точно уверен, что не хочешь в мою фракцию?» «Нет, но место в моей группе вакантно», — ответил я. Эликс похлопал меня по плечу. «Если ты боишься, можешь остаться инкогнито. Я никогда вас с не сдам. Но если у вас найдется хотя бы чуточка храбрости и доблести, вы покажете мне эти контейнеры и прочие улики. Я найду им применение, можете не сомневаться».